Глава 7. Уцепившись за кузов грузовика, Фрэнк Поллард проехал кварталов 10. Водитель его не замечал. По дороге Фрэнку на глаза попался плакат: "Добро пожаловать в Анахайм". Значит, он в Южной Калифорнии, догадался Фрэнк, но как ни силился, не мог вспомнить, живёт он в этом городе или нет. Судя по лёгкому холодку, стояла зима. Поздней мерком и такой холод, уже мороз. Фрэнк встрявожился. Оказывается, он не помнит, какое сегодня число и даже какой сейчас месяц. Грузовик сбавил ход. Собравшись, Фрэнк спрыгнул с бампера и ступил на дорожку, которая вела через район торговых складов. Под звёздным небом, освещённые тусклыми дежурными лампами, Теснились громады из рифлёного железа. Одни были совсем недавно покрашены, на других выступала ржавчина. Фрэнк с сумкой в руке миновал склады и вышел на улицу, на которой выстроились обветшалые бунгало. За деревьями и кустарниками здесь, как видно, никто не присматривал. Неухоженные пальмы свисали сухие листья. Сумерки били ли полураскрытые бутоны роз на черезчур разросшихся кустах. Терновник растопырил почти безлистные от старости ветки. Бугенвиллея густо оплела крыши и ограды, выпустила тысячи непокорных и неугомонных отростков. Кроссовки Фрэнка тихо ступали по тротуару. Он шёл мимо ряда фонарей, и его тень то ложилась перед ним, Товы расстала сзади. На обочинах у домов стояли автомобили, большей частью старые модели, потрёпанные, с пятнами ржавчины. Где-нибудь глядишь, и оставлен ключ зажигания. Впрочем, можно завести машину и без ключа, но стоит ли? На шлакоблочных оградах и стенах заброшенных домов развалих мерцали надписи на испанском языке. Выведенные в свете ощейся краской работа местного хулиганья. Угонять у таких машины себе дороже. Эти, если поймают, полицию звать не станут, или голову прострелят, или нож в горло. А Фрэнк нынче и так уже оказался на волосок от гибели, и он двинулся дальше. Пройдя десяток кварталов, он обнаружил, что здесь и дома по пристойнее. И машины получше. Фрэнк стал присматриваться к автомобилям, прикидывая, какой легче увести. Осмотрев 10 машин, он остановил выбор на новеньком зелёном Шевроле, стоявшем под уличным фонарём. Машина была незаперта, под водительским сиденьем обнаружился ключ. Целью Фрэнка было одно убраться как можно дальше от того заброшенного квартала. Где его чуть не настиг тоинственный преследователь. Он завёл машину, включил обогреватель и выехал из Анахаймы. Доехав до Санта-Анны, он свернул на юг на Бристол Авеню, ведущую в Коста-Меса. По дороге он не переставал удивляться до чего знакомые улицы, здания, торговые центры, парки, донных да как будто уже не раз видел. Однако вид их ни о чём Френку не напоминал. Память по-прежнему была окутана густой пеленой. Кто он? Где живёт? Чем зарабатывает на хлеб насущный? Какая напасть ему угрожает? Как он оказался в глухой ночью в тёмном переулке? Часы в машине показывали 2:48. Но и в такое позднее время на крупной магистрали Недолго нарваться на дорожную полицию. Поэтому проезжая через Коста-Меса, Фрэнк старался держаться подальше от центра. Через Ньюпорт-Бич он тоже проехал по юго-восточной окраине. Лишь в Корона-дель-Мар он выехал на главное тихоокеанское шоссе и не сворачивал с него до Лагона-Бич. Продвигаясь на юг, машина всё глубже и глубже уходила в туман. Лагуна-Бич живописный курортный городок, облюбованный художниками, расположился на склонах каньона и пологих холмах, уступами спускающихся к океану. Город почти совсем утонул в плотном тумане. При такой видимости Френку пришлось сбросить скорость до 15 миль в час, хотя на шоссе было пусто. Редко-редко попадётся случайная машина. Фрэнк по минут назевал, глаза слезились. Наконец он свернул с шоссе и остановил машину в переулке возле двухэтажного коттеджа с тёмными окнами. Такие коттеджи со строверхими крышами строят обычно на восточном побережье, а здесь в Калифорнии он выглядел чужаком. Фрэнк решил остановиться в мотеле. Для этого надо было проверить, есть ли у него деньги или кредитная карточка. Заодно впервые за эту ночь можно взглянуть на своё удостоверение личности. Он порылся в карманах джинсов пусто. Фрэнк включил свет в машине, поставил на колени кожаную сумку и открыл её. Сумка была доверху набита туго перетянутыми пачками 100 и 20 долларовых банкнот.